Двигатель заревел, их швырнуло так, что «Пиркс» полетел на дно вездехода и покатился вперед между коленями радиста и курсанта. Баллоны, крепко принайтовленные снаружи, к броне отозвались пронзительным дребезжанием. Машина мчалась задним ходом, что-то страшно хрустнуло под гусеницей, развернуло вездеход, швырнуло его в сторону. Мгновение казалось, что он начинает переворачиваться, но водитель, отчаянно нажимая на газ, тормоза и сцепление, преодолел бешеное скольжение. Машину пронизала как бы затяжная судорога, и они остановились. «Как герметичность?», — крикнул Пиркс, поднимаясь с пола. «Счастье, что покрыт пенопластом, — подумал он, — в порядке!» «Ну что ж, довольно близко», — совершенно иным голосом сказал Пиркс, встав с пола и распрямляя спину. Не без сожаления он добавил в полголоса, — «Каких-нибудь две сотых влево, и я бы его зацепил». МакКорк пробирался на свое место. «Спасибо, доктор!»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 то пошел бы со мной на небольшую разведку. Маккорк вызвался почти одновременно с курсантом. — Хорошо, внимание, вы, — обратился он к остальным, — остаетесь здесь. Не выходите из тени, даже если Сетавр пойдет прямо на вас. Сидите тихо. Ну, разве что он полезет на вездеход, тогда обороняйтесь, у вас есть лазер, но это маловероятно. — Помогите, — обратился он к водителю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 Поскольку каждый мог унести только один баллон, они захватили с собой четыре. Пиркс повел товарищей не на вершину черепа, а несколько дальше, туда, где спускалась вниз неглубокая расщелина. Они прошли, сколько было можно, поставили баллоны под большой глыбой, и Пиркс отправил водителя назад. Сам же он, приподнявшись над камнем, стал осматривать в бинокль котловину. Интеллектроник и курсант сидели рядом с ним на корточках. Наконец Пиркс заговорил.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 сердцевина которого полыхала угрюмым огнем, а края расплывались, цепляясь за обломки скал. «Хлор», — прокомментировал Пирс. — «почему вы не стреляли? Ничего не было видно?» «Ничего», — в одно слово ответили курсант и Маккор. «Прохвост укрылся за каким-нибудь бугорком или бьет с фланга? Теперь-то я вправду сомневаюсь, получится ли что-нибудь, но попробуем». Он поднял второй баллон и отправил его вслед за первым.